Глава 3. День выдался отвратительно насыщенным. Порой мне кажется, что мироздание специально издевается над старым мной, подкидывая под ноги многочисленные разноцветные грабли. И ты вроде даже уже не шагаешь вперёд, застыл в состоянии полной стагнации. Но нет. Эти самые грабли начинают валиться на тебя сверху, хорошенько прикладывая по макушке. Пройти мимо было бы неплохим решением, отличным, я бы даже сказал. Мало ли причин, по которым маленький мастер может рыдать, сидя под дождём в луже. Ну, может, у неё любимый розовый цвирк помер, или родители не купили истребитель последней модели, чтобы весело с друзьями сбивать шальные метеорит. Уж больно все эти дикие выкрики «не хочу» в пространство походили на обычные детские капризы. Но что-то, что-то все же заставило меня остаться и предложить воящей в голос девчонке помощь. Надо потом тщательно и с особым рвением снова упокоить эту воскресшую сволочь, совестью именуемую. Или то была не она. Наверное... Я просто пожалел свои бедные уши, свернувшиеся от джанских рыданий в трубочку. И организм принял единственно верное решение заткнуть мастеров едой. Проверенный метод, помогающий порой даже в самых неподходящих ситуациях, на самом деле. Разве что последние сотни лет я больше не ношу с собой полные карманы выпечки. Не для кого больше. Так вот о чём я. Может, опыт, а может Интуиция почему-то решила не действовать по стандартной схеме. Нашёл ребёнка – дал леденец. Нашёл родителей – сдал ребёнка. Возможно, я сам того не осознавая, увидел в маленьком и ершистом мастере остатки того беспричинного задора, который вновь хотел бы испытать сам. Жаль, в моей кузне не осталось даже углей. Я уже давно перестал об этом переживать». поспать бы. Да. Вот именно так же, как покусовый плавник плюшевой акулы, сейчас сопит этот ребёнок, которого в детстве, видимо, случайно уронили головой в чан с единорожным молоком. Иначе откуда бы ещё взяться такому оттенку розового на волосах? Но на покупку ингредиентов для выпечки нужна скверно, а значит, работу никто не отменил. Эх, святые прародители, как же хочется уснуть. И, возможно, даже не проснуться. Мечты. Придут ведь, разбудят, снова насыплют грабель на макушку, а потом и вовсе запрут под круглосуточное наблюдение, что бых, благодетели хреновы. Порой даже не знаю, нафига я вам сдался. Блаженная тишина комнаты после вспышки телепорта сменилось неприятным уличным шумом. И дождь в этом мире так и не закончился. Что-то случилось? спросил меня пожишедшая со спины мастер. А должно? не стало провергать или подтверждать я. Ты опоздал. Женщина пожала плечами, явно не проявляя особой заинтересованности. Решил испечь кексы. Снова искажённая правда. Мастер посмотрела с лёгкой заинтересованностью и протянула руку, ожидая лакомства. Я скептически дёрнул уголком рта и отрицательно поматал головой. Сдайся уже, всё равно рано или поздно тебя привяжут, она недовольно поджала губы. Ты прекрасно понимаешь, что лучше это буду я. Предпочту поздно. Не стал отпираться я, перекидываясь в оружие. И добавил уже по мысли связи «Пошли быстрее, я спать хочу». «Это твое перманентное состояние», — ответил третий голос, принадлежавший доспеху мастера Натальи. «Дождешься, что сдадут на полгода в Медеску, чтоб мозги поправили. Вот там выспишься». «Бронелифчики не спрашивали», — огрызнулся я. «Пфф, дровоколки тем более». «Вы неплохо ладите, я смотрю», — добавила свою талику скверну мастер. Так что зря упираешься, зря. Ну, ничего, я подожду. Обдолбыш уже тут. Доспех обратил наше внимание на появившегося в переулке дилера. Тот шел, неуверенно оглядываясь по сторонам, смотря на мир чуть затуманенными, но еще живыми глазами. — Говорили же ему, не трогать, дебилой-то ржавый! — проворчал мой невольный напарник. Диллер, что торчит на собственной наркоте, это уже даже не наклонная дорожка. Это обрыв. Стандартная схема. Мысленно пожал я плечами. Могли и не спрашивая подсадить. Так они преданы. Пошли. Мастер Н поклонился, чуть покачивающееся оружие воровато передавая девушке небольшой пакет. Вот вся сегодняшняя партия. Но я больше так не не смогу. Если не приведу новых покупателей, сами понимаете, босс заподозрит. Какой он у вас дотошный. Деньги ты ему тащишь и так, мы даже переплачиваем за товар. За нами слежка. Похоже, это реально последняя партия. Уходим, договоримся или попытаемся взять? Уходим. Обдолбыша забираем. Всё, отыграл своё. Спишут воржу. Если отпустим свидетелей, Пацана в покое не оставят. А по нему и на наш канал выйдут. Сделал дельное замечание доспех. Насмерть, значит, легко согласилась Наталья. Ладно, мастеров там нет. А эти трое сами не на наркоте. Но в ней по уши. Так что все равно приговор на перевоплощение. Одного только оставь, что посильнее. Может, инфу удастся выбить. Босс будет доволен. если отстаем территорию. Тихо шкет, перевоплотившись, поймал я кочнувшегося придурка за воротник. Пшёл в портал. Не вздумай там дёргаться. Мальчишка вытаращился на меня мгновенно расширившимися глазами и судорожно сглотнул. И вот какого ржёния они так боятся, если я голос подам. Ну и к лучшему. Зато ни единой попытки дёрнуться, когда я его Всё заточит шиворот, выкидал в переход прямым проколом в закрытый клановый госпиталь. Там ему мозги прочистят и задницу надерут, чтоб не поводно было в такой дерьмой лезть поперёк старших. Ржа. А вот это уже даже немного интересно. А вам никто не говорил, что промышлять на чужой земле без спросу не лучшее решение. Это мастер спросила уже окруживших нас оружий. тем более с такой низкосортной дрянью. Помахала Наталья пакетом. Как невоспитанно с нашей стороны, издевательски поклонился их старший. Именно поэтому наш мастер очень хотел бы лично извиниться перед хозяевами территории. Ловушка, прошептал Доспех. Даже кусок металла, понятно. Всех воржу кетцаль. У них стоит самоуничтожение. Принято мастер. Устал, выдохнул я, стараясь максимально отстраниться от происходящего. Когда приду, надо что-то испечь. Ненавижу, когда от меня несёт кровью и ржавым железом. Уже дома, выкладывая из сумки на кухонный стол свежекупленные ингредиенты для заварных пирожных, я с неудовольствием обнаружил среди них тот самый пакет с гадостью, похожей на радужный сахар. Вот же ж Как эта дырянь вообще тут оказалась? Оржа. Наталья сунула перед тем, как я опять первоплатился. Ну да. Ей были нужны свободные руки, чтобы сражаться. Хотя это очень раздражающая привычка использовать меня как своё собственное оружие, даже в качестве запасного кармана. Могла бы и себе сунуть. Но всё намекает. Ладно, завтра отдам. Ерунда. Дечазь главное душ и выпечка. Сладкое оно хорошо поднимает настроение, особенно с шоколадной крошкой. Главное сокровище далёкой родины то всего сентиментальные воспоминания о запахе, м -м, под который мне когда-то решили вспороть грудную клетку ритуальным наджом. Это что? Вечер воспоминаний. Ржав пек ржафик. Выпечку из па Выполнив программу минимум, наконец завалился спать уже ближе к утру, напрочь забыв об одном маленьком, громком и розовом обстоятельстве. А зря, потому что очнулся я от того, что в меня резким толчком буквально вбили клин из высококонцентрированной скверны с обратным вектором. Это же... это... М, м... мастер. Этого не могло быть. Она ушла, я точно знаю, и и этой секундной растерянность пространен доргом не обошлось. Ты что творишь, ребёнок? прохрипел я, пытаясь продрать глаза. Но длинные розовые волосы, казалось, были везде, и в купе с ощущениями от формирующейся привязки превращали мир в какую-то фантасмогорию.